Назначил связисту время забрать готовые рации, активно работаю паяльной станцией. Микросхема памяти на своем месте переношу обвязку, иногда сверяясь с подходящей схемой. Более того, начинаю понимать, какую микросхему необходимо поставить на последнюю пустую площадку. Снимаю ее с другого учетника, впаиваю. Все? Нет, еще пару конденсаторов на фильтры. Дополняю устройство второй клавиатурой на проводках, задействуя все входы контроллера. Питание. Включаем. Время загрузки увеличилось. Смотрю меню. Что и требовалось доказать, появился новый пункт «Тест режим». Главный процессор с прошивкой. В этой старой модели полностью соответствует прототипу. А в том, что дополнительные функции были заложены изначально. Жму кнопки, разбираясь с меню. Обалдеть! Они что, лохи? Или расчет на повальную электронную безграмотность населения и строгость наказания? Осциллограф отражает два сигнала. Ответ моей Эрфит и выданный доработанным учетником в тестовом режиме. Идентичность полная. Служебных меток учетника нет. А с памятью что? С памятью тоже все нормально. При нажатии кнопки повтор сигнал отправляться столько раз, сколько надо. Вот и получил эмулятор Рфит. Черт! Уже верю! Существование настоящих черных техов. Так, надо продумать, как собрать устройство скрытого ношения. От вычерчивания чертежа отрывать связист. Отдаю готовые радиостанции, иду ужинать. Автоматически поглощая пюре с гуляшом и салат, продолжая прикидывать конструкцию и скатываться к мечтам о возможностях использования чужого сигнала радиометки. Кстати, надо сделать схему автоматического запуска ответа на запрос стороннего сканера. Среда. Черт, все проклял. Это день ремонта техники подразделений. Что они делают с телевизорами и приемниками? Танцуют на них, что ли? Про тупо раздавленные пульты и фонарики. Вообще я молчу. Да, надо будет все посоветоваться с капелланом относительно ремонта личных вещей военнослужащих. Количество заманчивых, то есть за цену в половину меньше стандартной для городского теха, предложений поражает. Второе денежное удовольствие. За две недели нарубить. Элементарно. Только среди предлагающих явно присутствуют засланные казачки майора, жаждущие прощупать на жадность новоявленного теха. Поэтому со строгим лицом в очередной раз выдаю фразу «Сэр, такой вопрос требует решения другими должностными лицами». Важный вопрос не терпит отложения вешая объявление ушел в церковь, направляясь после обеда к капеллану. — Святой отец, мне очень неловко отрывать вас от дела. — Мое главное дело, мои прихожане, Рос, какая забота привела тебя в храм? — Сэр, судьба искушает меня. Отдельные военнослужащие, святой отец, просят отремонтировать личные вещи за оплату в кэш. А что ты, сын мой? Сэр, но ведь это незаконно. Как младший воентех я имею право производить ремонт только электронной аппаратуры, принадлежащей военной базе. Но ты можешь починить личные вещи? «Да, святой отец. Вот в этом-то и состоит искушение. Я хотел спросить совета у моего... у человека, которому я исповедаюсь в Сити. Только туда не попаду раньше субботы. А сегодня мне еще ремонтировать. Полдня. И впереди пятница». «Это сложный вопрос, сын мой». С одной стороны, Евангелие гласит, помогай страждущим, а с другой — соблюдай законы и почитай начальника. — Да, сэр. — Как ты поступаешь сейчас, Рос? — Сэр, я ухожу от ответа и отказываюсь от ремонта. Но эти действия вызывают недоумение и недовольство. Мне нужны четкие указания, сэр. Я привык жить по твердым правилам и приказам, и считал, что в армии они составляют основу жизни. Так и есть, сын мой. Армия зыждется на твердом исполнении приказов, но жизнь слишком разнообразна и непредсказуема. Таков созданный Господом мир. Наберись терпения и твердо иди своим путем. Я уверен, что ситуация найдет правильное разрешение. Благодарю вас, Святой Отец. Я могу идти? Ступай, Рос. Уверен, что как только вышел, капеллан взялся за трубку телефона, звонить майору. Интересно, какое решение тут примет для разрешения интриги? Не может, Джон. Откровенно похерить законы империи. Точнее мог, но это было до проверки департамента. Логичным будет грозное усмирение потока стражущих сейчас, подкинутое поощрение, позже и предложение от которого невозможно отказаться в дальнейшем. Мне же осталось прикинуть ключевых людей ремонт для которых будет осуществляться не за кэш, а на взаимовыгодной основе. А Алекс Левкович на первом месте, вне сомнений. Вечером сержант Антонил отозвал для разговора. — Серж, что за проблемы с ремонтом? Вздрючили командиру всех подразделений, чтобы ни одна зараза не тащила к тебе личное. — сэр, Проблема в том, что без приказа я не могу нарушать законы империи, ремонтируя на свой кэш. Ясно. Майор еще не отдал тебе такой приказ, чтобы за нелегальный ремонт средства капали и на его кэш? Нет, сержант, не отдал. Ладно, это понятно. А как с парнями? Сержант, ну это же совсем другое дело. Тебе и парням, по твоему указанию, я сделаю все просто так. Думаю, мой главный командир найдет способ отблагодарить подчиненного. Ну что же, дельно. Башка у тебя хорошо варит. Так и решим. Только, сэр, мне бы очень не хотелось, чтобы об этом узнали офицеры. У меня есть подозрение, что. В нашем взводе имеется крыса, ты хочешь сказать? Я привык их называть по-другому, сержант, но суть та же. Не волнуйся, сэр. взвод маленький, все на виду, и крыс мы знаем. А мы вообще про всех знаем, даже многое про тебя. Про меня? Ты быстро освоился в армии. Слишком быстро для новичка. Я знаю, почему. Ты ведь из черной школы Кип, Серж. Э -э, сэр, прошу прощения. Не продолжай. Твое лицо мне уже дало ответ. Я десять лет гоняю вояк и вижу каждого как на ладони. Сэр, ну, как вы? Ты слишком хорошо подготовлен. И подготовка весьма близка к военной. Это я понял еще тогда, когда мы брали тебя. Мне было очень неприятно смотреть на траханный пистолет в твоей руке. Я видел, как ты профессионально целился. Сэр, я выполнял... Вот это второе. Приказы есть только у нас и Киб. У гражданских указаний и распоряжения. — Дальше. Ты хороший строевик, но так не учат в колониальных войсках. — Я успел повидать офицеров местного реджистанца в тюремных лагерях. У них почти такие же стойка и шаг. — Опа! Вот это прокол! Несмотря на старания в соблюдении строевого устава колониальных войск, Вбитую за двадцать лет службы спрятать не удалось. — Точно. Штирлиц на 7 ноября в Буденновке в канцелярии. Тут твои руководители перемудрили. Это вызвало бы лишнее подозрение здесь, хотя для регистанца других колоний могло и сыграть. — Тебе скоро двадцать пять, сэрш. А четырнадцать лет назад проводились операции усмирения на этой земле. Прошлый сержант взвода «Дельта» рассказывал, как отбирались дети возрастом до одиннадцати лет и отправлялись в спецшколы КИБ. «Сержант, а куда делись все мулаты и индусы?»